Глава восьмая. Тиффани с трудом сдержала смех. Какой служащий откажется от двойного жалования? Дженнифер определенно не стала бы отказываться, учитывая, что деньги были мотивом ее приезда. Она упомянула, что они с женихом хотели бы накопить приличную сумму, прежде чем вступить в брак. Вполне логично, что она приняла бы предложение Калаханов. Воистину, одним ударом убила двух зайцев — Вот только братья Калахан не знают, что это ее зайцы. Теперь она может вообще не встречаться с отцом и, тем не менее, сдержать обещание данной матери, а заодно выяснить, что за человек Хантер Калахан, причем тот не будет знать, кто она такая. Эта мысль сняла с ее души огромный груз. Тиффани испытала такое облегчение, что даже не заметила, как напряглись братья, в ожидании ее ответа. Она старательно избегала взгляда Анны, потому что не собиралась обсуждать это решение с горничной. Тиффани помедлила, пытаясь влезть в шкуру Дженнифер. В отличие от нее, Дженнифер не знала, что Калаханы, известная в этих краях семья, было бы логично, если бы она выставила дополнительные условия. Тиффани пришло в голову только одно — «Меня заверили, что у меня будет отдельная комната». Джон парировал, не дожидаясь конца фразы. «Почему бы и нет, учитывая, что у нас полно свободных комнат?» «С замком на двери. Они все с замками». и «Я рассчитываю, что жалование мне будет выплачиваться в конце каждой недели», добавила она, не придумав ничего лучше. «Работникам платит отец. Я передам ему». «Отлично». «Я принимаю ваше предложение». Впервые за все время Джон улыбнулся. Его облегчение было таким очевидным, что заставило Тиффани задаться вопросом, что могло бы случиться, если бы она отклонила их предложение. «Вы не пожалеете», — заверил он ее. Бросив взгляд на Анну, которая открыла был рот, чтобы вмешаться, Тиффани поспешно добавила. «Дайте мне несколько минут», чтобы попрощаться с подругой, с которой я познакомилась в поезде, и я присоединюсь к вам на улице». Братья Калахана вернулись, чтобы посмотреть на подругу, затем коснулись полей шляп и двинулись к выходу. Не успела за ними закрыться дверь отеля, как Анна набросилась на хозяйку. «Вы что, рехнулись?» Тиффани взяла ее под руку и отвела в сторонку. «Тише!» Горничная свирья посмотрела на нее предполагалось что этот ваш маскарад продлится только один день воскликнула она несколько тише но с не меньшим отчаянием в голосе и вы собирались дурачить только своего отца а не весь город да но кто мог подумать что мне представится такой шанс возбужденно возразила тини анна не мешай мне ты все испортишь я намерена сыграть роль дженнифер какую фамилию кстати я слышала ее только один раз и не запомнила «Лемминг, ты уверена? План не сработает, если я перепутаю имя?» «Уверена. Но он все равно не сработает. У вас нет гардероба, подходящего для экономки». Тиффани рассмеялась, довольная, что это единственное возражение, которое смогла придумать Анна. они не знают, что мне полагается или не полагается носить. Я вообще сомневаюсь, что они знают, в чем заключаются обязанности экономки». Кроме того, мой гардероб рассеян по окрестностям, включая все вечерние платья. Я могу сказать, что грабители украли мою рабочую одежду, если они решат, что оставшееся платье слишком нарядное». «Вы не забыли, что вас ожидает отец?» — напомнила Анна. «Не в ближайшие несколько дней. Этого хватит, чтобы мама сообщила ему, что я задерживаюсь». «А откуда она узнает об этом?» не говоря уже о ее согласии на эту авантюру. «Анна, я не обещала маме, что встречусь с отцом. Я обещала, что дам Хантеру Калахану как минимум два месяца. Я пошлю ей телеграмму, прежде чем уеду из города, чтобы она могла организовать задержку моего прибытия на отцовское ранчо. Я очень удивлюсь». «если это не заставит ее сесть в ближайший поезд и приехать сюда?» Тиффани вздохнула. «Я бы не возражала, но вряд ли. В любом случае, завтра я напишу ей письмо с подробным объяснением. В отличие от тебя, она поймет, что это гораздо лучший способ справиться с такой жуткой ситуацией. О, она придет в ярость, потому что теперь ей придется лгать вашему отцу, чтобы оправдать ваше отсутствие». Тиффани скорчила гримаску. «Это будет не в первый раз. Мама сама призналась, что лгала ему и раньше, чтобы выкинуть из своей жизни. Почему бы ей не сделать то же самое для меня?» «Я вообще не понимаю, зачем вам это нужно». Это заявление задело столь чувствительную струну, что Тиффани чуть не выболтала правду. Ее пугает предстоящая встреча с Франклином Вороном. Когда-то она ничего так не хотела, как встретиться со своим безликим отцом, а теперь нет ни малейшего желания даже знакомиться с ним. Ее пребывание в Нэшерте не имеет к нему никакого отношения. Эта помолвка даже не была его идеей. Франклин всего лишь желал покончить с враждой, с калаханами. Это единственная причина, почему он захотел, чтобы дочь приехала. Но Анна этого не знает». «Разве я когда-нибудь говорила, что мне нравится эта ситуация?» — осведомила Стифани. «Ни разу. Я рассматриваю эту поездку в Монтану как двухмесячное тюремное заключение. И как только дверь камеры откроется, мы сядем на поезд и вернемся домой». Анна нахмурилась. «По-моему, вы сказали матери, что отнесетесь к своему жениху без предубеждения». «Он мне не жених. «Да, я отнесусь к нему без предубеждения, но только на одну минуту. Ровно столько мне понадобится, чтобы понять, что он мне не подходит». «Он ковбой, Анна. Ты можешь представить, чтобы я вышла за ковбоя?» Анна цокнула языком. «Я бы не сказала, что это значит отнестись без предубеждения». «Два месяца и дни днем больше», — скрипнув зубами, заявила Тиффани. «В ваших устах это звучит как наказание, но я определенно не вижу вашу помолвку в таком мрачном свете». «А еще бы! Это ведь не тебя попросили выйти замуж за незнакомого человека!» парировала Тиффани. «Верно, но вас тоже никто не просил. Никто не собирается тащить вас к алтарю. Что касается вашего нареченного, то он недолго будет оставаться для вас незнакомцем. И знаете ли...» «На это можно посмотреть под другим углом». «Я согласилась сопровождать вас в Монтану, потому что, в отличие от вас, полагала, что получу удовольствие от нового опыта. Новые места, новые люди, вдали от городского шума и суеты. И, не считая ограбления поезда, я наслаждалась поездкой. Вы тоже всю жизнь прожили в городе. Разве вам совсем не любопытно, как живут люди в этой части страны?» «Нисколько», — подумала Тиффани, — но она устала сталкиваться лбом с Анной. Для человека, который не хочет быть ей другом, та слишком много себе позволяет в этом путешествии и может все испортить, если откажется подыгрывать. Пожалуй, нужно дать ей разумное объяснение. «Ты не учла возможных последствий», — сказала Тиффани. «Что, если я и вправду увлекусь своим женихом и решу, что ради любви...» Смогу приспособиться к жизни здесь. А после свадьбы обнаружится, что он ужасный человек. Что тогда? Пуститься в бега, как это сделала мама? А как я узнаю, каков он на самом деле, если он явится ухаживать за мной во вражеский лагерь? Он будет держаться на стороже, либо притвориться, чтобы произвести на меня впечатление. В обоих случаях это будет неестественное поведение, тебе не кажется? И тут вдруг мне представляется уникальная возможность выяснить, каков он на самом деле, прежде чем он наденет маску. Не хотелось бы узнать это после свадьбы, когда будет слишком поздно. Так что позволь познакомиться с этими людьми, прежде чем мне придется иметь дело с их притворством». Она упрямо вздернула подбородок. «И если ты не считаешь это достаточной причиной, тем хуже». Анна задумалась, видимо, размышляя над словами хозяйки. «Кажется, они считают», — произнесла она наконец, — «что экономка еще и кухарка». Тиффани, ожидавшая потока упреков и возражений, а не этого практичного замечания, сообразила, что Анна согласна, и рассмеялась. «И что? Я объясню, в чем заключаются обязанности экономки. Лучше скажи, у тебя еще остались деньги, которые дала мама». Анна кивнула. «Сними комнату, как мы и собирались, но на более длительный срок. Можешь считать это отпуском. Я зайду к тебе завтра, когда приеду, чтобы отправить письмо маме, и дам знать, как все складывается». Сжав Анну в коротком объятии, Тиффани вышла из отеля, прежде чем та успела передумать и привести новые возражения. Снаружи ее ждал только один из братьев. Тиффани была рада, что неворчливый. «Мне нужен носильщик, чтобы донести чемодан», — сказала она. «Он довольно тяжелый». В секунду он молча смотрел на нее, явно озадаченный. Тифани вздохнула. «Наверное, не следует отдавать ему приказы. Придется быть осторожнее, если она хочет, чтобы поверили, что она служанка». Коул рассмеялся. «Здесь нет носильщиков, мэм». Джон отправился по делам, нанять повозку и забрать новые колеса для нашего сломавшегося фургона. Он будет ждать нас на вокзале. Отлично. Не могли бы вы показать контору телеграфиста? Нужно сообщить родным, что я благополучно прибыла. У нас нет конторы телеграфиста, хотя телеграф имеется. Я провожу вас. Спасибо, сказала она. Это оказалось недалеко, прямо через дорогу. К счастью, им не встретилось ни одного всадника, который поднял бы облако пыли. Они направились к зданию, на котором красовалась вывеска «Почтовая станция». В нижней ее части было приписано от руки и телеграф. «Удивительно, что железная дорога не оставила почтовые кареты без работы», — заметила Тиффани. На севере и юге еще имеются населенные пункты, куда не доходят железнодорожные пути. Если не возражаете, я бы остался снаружи, чтобы не проворонить воронов. Не хотелось бы ввязываться в перестрелку из-за того, что мы выхватили вас у них из-под носа. Это было тревожное заявление, но поскольку Коул сопроводил его ухмылкой, Тиффани решила, что он пошутил. Войдя в контору, она направилась к стойке телеграфиста, но помедлила, сообразив, что тот может предупредить ее отца. Наверняка в таком маленьком городке все знают друг друга. Поэтому она составила послание без подписи, адресованное Р.У. в отеле в Чикаго, где остановилась Роуз. Сколько еще постояльцев могут иметь такие инициалы? Телеграмма гласила, планы изменились, «Объясни папе, что я задерживаюсь. Подробности письмом».